Глава 53. Следующая наша встреча с Нейлином произошла через день. Я успела перегореть и хладнокровно посчитала, примерно, конечно, но какую часть суммы от продажи древней живности могу рассчитывать. Получалось очень внушительно. А потом появился Нейлин и безжалостно меня обломал. «Ты смотришь на меня так, как будто собираешься съесть». ухмыльнулся он и без спроса прижал меня к себе, словно свою собственность. Я не стала сбрасывать его руки. Еще успею. Пока же, стоя в кабинете ректор я довольно улыбнулась. «Почти. Не тебя. Деньги от дележа имущества. Ты ведь отдашь мне мою часть?» «Какое имущество ты собралась делить?» Непритворно изумился Наэлин. «Мы еще даже не поженились». «Так поженимся. Скоро. Если помнишь, я совсем не против. Ты от темы не уходи. Я хочу половину, не меньше. Мне хватит». Веселый смешок. «И что именно ты собралась продавать?» «Ничто. Кого? Оренталина». — Я не собираюсь его продавать. Мало того, в том мире я нашел еще несколько редких животных и скоро отправлю вас туда на учебу. Доходило до меня долго, секунды 3 четыре не меньше. А потом... Я решительным жестом сбросила с своих плеч руки на Ирина. Отступила на пару шагов, чтобы видеть его лицо. Поставила руки в боки. — Что значит, не собираешься его продавать? А деньги? Мои деньги! Как же они? — Между прочим, это я его нашла. И попробуй только возрази, а раз так, то мне причитается часть, желательно половина, конечно. Нейлин, прекрати, прекрати ржать. Этот наглый чешуйчатый обормот смотрел на меня, как на то древнее животное, и хохотал. Он надо мной хохотал, над моим желанием стать обеспеченной женщиной. Прокляну, пообещала я. А пою зельем, Нейлин, хороша ржать. Милая, я без продажи ориентально богат, так что ты точно не будешь ни в чем нуждаться. С насмешкой заявил этот «Сволочь!» «Можешь выбросить из головы, Ольга!» Первый огненный шар пролетел мимо, второй тоже. И тот, и другой были всего лишь демонстрацией моих возможностей. Убивать жениха я не собиралась. Оба они ударились о стену напротив и встянулись в нее. А вот третий... Третий попал уже в защитный купол на Элина, четвертый туда же. «Ольга, прекрати психовать! Я никогда не собирался продавать это создание! Мне не нужны деньги! Ольга!» Поставив защиту от огня, Нелин забыл о других стихиях, за что и поплатился. Я успешно вылила на него ведро холодной воды. Не собирался он продавать. Нет, ну какая же сволочь! Нелин встряхнулся, как кот, попавший под дождь. За пару секунд стал сухим. И в следующий миг уже прижимал меня к себе. «Можешь себе представить, как много денег принесет заповедник с такими животными?» Кратчево спросил он. «Намного больше, чем если бы я их продал». А если помочь им размножаться и продавать потомство богатейшим родам во всех мирах? Мою мозгу усиленно заработал калькулятор. В мыслях уже была богаче всех земных олигархов. Деньги от продажи потомства уже хочу. — Ладно. — проворчала я, уткнувшись носом в подбородок Наилина. — Ты прощен. Наверное. — Мне так нравится твое «наверное». Ухмыльнулся Наилин. Ну, — но спасибо, что не прибила. — Тебя прибьешь. Тихий смешок. Я подавила вздох. Нет, конечно, в перспективе у меня будет много денег. Но хотелось бы здесь и сейчас. И при этом не висеть у Наилины на шее, как содержанка. Да, кстати, я встречался с Варисом, обговаривал детали нашей свадьбы. Он сообщил, что твоя сестра выходит замуж следом за тобой. Обрадовал меня Наилин. За того несчастного, который сглупил и пришел на ее день рождения? Уточнила я. Мысль о скорой свадьбе все же сердце не грела. Замужняя жизнь – это куча обязательств и минимум свободы. А я хотела как раз все наоборот. За него, да. Кивнул Нейлин. Парень оказался из не особо богатого, хотя и знатного рода. Ему за честь будет продниться сразу с двумя правящими родами. Мне его заранее жаль. Мне его заранее жаль. Моя дружайшая сестрица выпьет из него все соки. Да еще и детей заставит воспитывать. Всех. Не деля на своих и чужих. Зато он получит то, зачем чем пришел в оба рода. Слабые чешения, если честно, но пусть развлекаются, конечно, и он, и Линка, и глава родов. Добрая ты. Естественно, добрая. Если у мужика в возрасте Линкиного жениха нет мозгов, то вбивать их надо насильно, палкой, по голове. это не факт, что появится. Он пришел за деньгами, он их получит, а вот остальное ему никто не обещал.